Интерлюдия Ричард, беззаботно насвистывая, легкой размашистой походкой вошел в храм. Огляделся и чуть нахмурился. В обители создателей было запущено и пыльно. Службы не велись, свечи не зажигались. Оно и понятно, это светлое постоянно возносит хвалы творцам, а темные приходят сюда, только если им очень приспичило. Император рассердился не на шутку. Давил силой, требовал послушания и взывал к совести. В итоге отправил племянника сюда, в дворцовую часовню, чтобы Ричард договорился с создателями. Пришлось починиться. Зачем же дядю огорчать? Мужчина был уверен, что создатели не ответят. Тогда он скажет, что им не угодно его вступление в брак. Мол, нет еще подходящей невесты. Ричард не сомневался, что будет именно так. Он бы вообще ничего делать не стал. Но дядюшка стряс клятву, что племянник проведет ритуал возвания, а после поступит так... Как велят ему божественные сущности? «Ну-ну, велят они ему что-то, как же!» Подумал темный маг и принялся за ритуал. «Ну и?» Темная фигура, с головы до ног закутанная в балдахин, шагнула из круглого окна призыва. Ричард на миг растерялся. Он хоть и сделал все как положено, но на явление одного из создателей не рассчитывал. «Продуктивного вечера, создатель!» Поприветствовал фигуру, но опускаться на колени, как это сделал бы любой из светлых, не стал. У меня просьба. Слушаю. Фигура соткала себе кресло и преспокойно устроилась на нем, рассчитывая, по всей видимости, на долгий разговор или бесконечный список просьб. «Мне нужна невеста», — скрипнув зубами, сказал Ричард. Он был зол. Творец явился ни с того ни с сего, еще и расселся. Нет, чтобы сказать. Решайте сами, мы не вмешиваемся в дела смертных. и раствориться в окне Перехода, как будто его и не было. Такая, чтобы мне подходила и была не глупа, еще не капризная, не избалованная, самостоятельная, чтобы знала, чего хочет, и целеустремленная, чтобы делом занималась, не интригантка, красивая и воспитанная, не невинная, и чтобы от нее польза была Империя и всему Акинчару. Закончил Ричард с некоторым превосходством, уверенный, что требований назвал столько, что даже Богу такую девушку во всем мире не отыскать. Одновременно подумал, что если бы такая существовала на самом деле, то непременно женился бы на ней. Создатель помолчал, размышляя о чем-то, и спросил. «Допустим, какую плату ты готов предложить за услугу?» «Женюсь на ней», — больше в ответ на собственные мысли ответил Ричард. «Очень в этом сомневаюсь», — заявил Бог. Просьба была всего лишь предоставить с невесту, но она принята. Плата — семь лет служения. «Чего?» – возмутился Ричард. – За всего лишь невесту семь лет? Месяц? Племянник императора не заметил, как под капюшоном сверкнули и насмешливо прищурились глаза темного бога. Дерзость и непокорность темных, правящий род которых смешал свою кровь с демонами, порядком портила им весь расклад.